Германия. Берег Рейна. Май 1989 года. Рейн. Великий Рейн, река, около которой возникла страна под названием Германия. Роберт Гейтс пролетел во Франкфурт обычным рейсом. Взял на прокат в аэропорту недешевую «Мерседесу», доплатив из собственного кармана. Сделав пару телефонных звонков с обычного телефона-автомата в аэропорту, он тронулся в путь к Рейну. За порогом громадного франкфуртского аэроузла и модернового, отстроенного во многих местах с нуля Франкфурта, была Германия настоящая. Если в Америке идентичность — это большие города, то здесь, в Европе, это маленькие городишки, история которых чаще всего в два и более раза длиннее бостонской. Маленькие белые домики, остроносы, потемневшие от времени кирхи, старые памятники и пивные которым может быть по 200-300 лет. Именно в таких городках суть Германии. В одном из них он остановился. Близо Стрейна, точнее одного из его притоков, можно было определить по более влажному воздуху и следам на стенах. Ауди Ригера стояла впереди у памятника конному рыцарю. Когда Гейтс припарковался, Ригер пересел к нему. Вид у него был мрачным. «Зачем тебе это?» Встреча согласована на вашем уровне. Тебе мало проблем? Я хочу понять. Ригер сдался. Хорошо, поедешь со мной. Аушенбах сам выразил согласие на встречу, не знаю, зачем ему это. Кто такой Аушенбах? На самом деле? Ригер вздохнул. Нельзя убежать от собственного прошлого, как ни старайся. Аушенбах — это прошлое. Гейтс все понял. Пошли. — Поедем на моей машине, и я должен тебя обыскать на всякий случай. — Я только что с самолета. Это не имеет значения. Ауди Риггер остановилась в глухом месте где-то у одного из притоков Рейна. Едва слышно, на грани слышимости шелестела вода, но ее не было видно из-за зарослей. Риггер указал на тропинку. — Иди туда, он там. Не делай глупости. — Уже сделал. — Гейтс выбрался из машины. Аушенбах оказался стариком, очень невысоким, но крепким и с удивительно молодыми глазами. Он сидел на стуле и рыбачил, рядом была большая сумка. Абсолютно седая, круглая голова, крупные сильные руки. Гераушенбах рыбак обернулся. Гейтс заметил у него в сумке с рыбацкими принадлежностями автоматический пистолет. Разрешите присоединиться? У вас нет удочки? — сказал Аушенбах. — Я просто посижу. Георг Аушенбах пожал плечами. — Американцы — странные люди. Просто сидеть на берегу и смотреть, как ловят рыбу другие. — Впрочем, это свободная страна. Присядьте, возьмите плед. — Спасибо. Гейтс взял коврик плед с наслаждением, вытянул ноги. Пошел мелкий дождик, почти пыль. — В машине у Риггера есть один зонт, — сказал Аушенбах. — Можете воспользоваться. — Спасибо, нет. Аушенбах пожал плечами. — Как хотите. — Вы ведь специалист по русской истории, верно? — вдруг сказал Аушенбах. — Верно, и литература. — Значит, нам будет проще говорить. — О чем? — Вам известно, кто такая Екатерина II? Конечно. — Конечно. Русская императрица середины и конец XVIII века. На самом деле она скромная принцесса Ангельцербская, которая волей судьбы рока, везения или чего-либо еще заняла русский трон в Санкт-Петербурге. Сама она не считала себя немкой, но ей оставалось. С ее появлением на троне прервалась гнилая династическая ветвь Романовых, И с тех пор в России правили немцы, пусть обосновывавшие свои претензии на трон происхождением от Михаила Романова. — Да, и поэтому Николай Второй пошел на вас войной. — Это твой рожденец, речь не о нем, а Екатерине, основательнице новой династии. Это была умная, я бы даже сказал, мудрая женщина. Была в переписке с виднейшими философами Европы, с самим Вольтером. Как-то раз она сказала, царство, разделившееся в себе, не устоит. Это стало для меня руководством к действию. — Боюсь, что не понимаю вас. — Вижу, что не понимаете. Операцию, о которой мы ведем речь, начал еще алендалис Но консультантами у него были мы, офицеры Абвера. Мы проанализировали наше поражение и пришли к выводу, оно было заранее предопределено тем, что ни у Германии, ни даже у всей Европы не хватило бы сил контролировать территорию России целиком. А значит, никакая победа не была бы окончательной, и мы были бы вынуждены воевать и воевать. Сегодняшнее решение уничтожить весь мир ядерными ракетами в случае конфликта еще хуже. — Потому что оно изначально бессмысленно. Ядерная война будет проиграна еще до ее начала, мистер Гейтс. — По-прежнему не понимаю. — Вы понимаете разведку как сбор материалов и вербов к которые готовы их предоставлять. — Но что толку знать что-то про русских, если вы не в силах что-то изменить? — Что толку знать про русских даже все до последней мелочи? «Наш же проект нацелен на другое. Первая его часть — разложение. Вы думаете, вы, американцы, заплатили взятку в пятьдесят тысяч долларов Юрию Брежневу, сыну генсека, для того, чтобы продать им свое зерно? Нет. Это было сделано для того, чтобы через эти доллары приобщить его к западной культуре потребления». — А сколько марок потратили мы на всяких восточно германских политиков, чиновников и генералов? — И полковника Петровский. — Вам ведь не удалось его вытащить, верно? — Зачем он нам? — Разве вам не нужна информация? — Какая информация? Он был полезен на своем месте, пока гнил сам и вносил гниение в систему, как от занозы начинается нагноение. Он распространял наши телевизоры, приемники автомобилей, и вместе с ними понимание того, что мы, западные немцы, богаче и сильнее. Он отравлял свои земли в самом прямом смысле этого слова, закапывая в нее наш мусор и опасные отходы, а на полученные деньги покупал наши товары и спекулировал ими. Он преследовал честных людей и продвигал наверх в своей системе всяких подонков. И даже своим разоблачением он сослужил нам службу, потому что внес разлад и недоверие. — Вы его убрали? — Нет. — Мы бы его приняли, если бы он долетел. Его убрали англичане, это было ошибкой, хотя и несущественной. И сколько еще таких Петровских существует? — Мы стараемся, чтобы их было больше. Мы не ставим себе целью получения информации, хотя и принимаем ее, если таковой нам предлагают. Но для нас намного важнее искать людей, которые причиняют вред на той стороне, и помогать им причинять вред дальше. Это называется воздействие, мистер Гейтс, не информация. Мы разрушаем враждебную нам систему изнутри, помогаем злу вершиться». «Кстати, говорят, что с Петровски застрелили какую-то женщину. Не знаете, кого именно?» «Нет». «На второе. Вы говорили, что первое, значит, есть и второе». «Второе. В тридцать шестом нам удалась одна из величайших провокаций в истории. К сожалению, я тогда еще не служил в Абвере, но слышал рассказы тех, кто служил, и имел причастность к той истории». Речь шла о нашей сети в Красной Армии. Сеть в РККА у нас была с двадцатых годов. Это не была дорога с односторонним движением, скорее взаимное сотрудничество. Понятно, что все проходило под контролем Абвера и СС. Когда русские задумали совершить переворот и свергнуть Сталина, мы оценили шансы. Не больше 20%, процентов, да и то Россия под контролем военных мало, чем лучше России под контролем большевиков во главе с Йозефом Сталиным. Тогда рейхсфюреру СС пришла в голову гениальная идея. Больше всего преимуществ Германия получит, если выдаст заговор Сталину. Это и было сделано. Последствия многократно превзошли просчитанные нами даже в самых смелых прогнозах. Сталин поверил, потому что это была правда, и полностью обезумев, принялся уничтожать собственную армию. Многие из тех, кто воевал с нами в Испании по возвращении домой, получили пулю в затылок. Это ведь была и наша немецкая пуля. Из той же операции растет и пакт Молотова-Риббентропа. Право же, если бы Герр Гитлер принял решение идти на восток еще в 1939-м, в крайнем случае, в сороковом, это могла бы быть и победа. Оглушительная победа. Гельц сидел рядом с маленьким седым фашистом, похожим на Канариса, и чувствовал, как тошнота подкатывает горлу. «А вы тут ничего не поняли», — весело заметил Аушенбах. «Наряду с поддержкой прозападных элементов не менее важно поддерживать их прямую противоположность». Наиболее агрессивных и жестоких коммунистов, таких как Сталин, потому что нет хуже врага для коммунистической системы, чем ее самые непримиримые и жестокие элементы, забывающие о цели во имя максимального движения к ней. А ведь еще Лассаль предупреждала о казарменном социализме социализме, при котором все и вся подчинено интересам государства. Но во имя интересов государства забыты интересы простого человека. Сталин уничтожал собственный народ. Он уничтожил перед войной сотни опаснейших для нас полковников и генералов с испанским опытом. Мы поддерживали Берию. Он был нашим, а не британским агентом. Причем он даже не понял, как мы к нему подобрались. К нему, его людям. Если бы не идиот Хрущев и не Брежневская разрядка, русские давно бы взбунтовались против казарменного режима. Я был под Новгородом в 42. -м. Я видел, в каком скотском состоянии живут русские крестьяне в их колхозах. Ни в одной европейской стране я не видел такой нищеты и безысходности, как у них. Их правительство приказало отступавшим солдатам Красной Армии застрелиться, а крестьянам уничтожить все посевы и скот, чтобы те не достались нам? Многие этого не сделали. Я сам лично раздавал спасенный скот из колхоза тем крестьянам. И когда говорят о том, что русские крестьяне обязаны были сдать трех свиней Рейху, чтобы забить четвертую, как ты забывает то, что до 1941 -го года У них вообще не было свиней. Все свиньи были в колхозе, а колхоз сдавал государству все мясо, все, а не 75%. В тяжелейших условиях войны мы оставляли им четверть мяса. У них было понятие трудодень. То есть ты работал целый день, но ты не знал, сколько и какая будет оплата за этот трудодень. «Если государство заберет из колхоза все, то за твою работу колхоз не заплатит тебе ничего. Ни от одного русского крестьянина я не слышал, чтобы они получили за свою работу часть колхозного мяса. Так что мы, немцы, несли для этих людей благо, а не зло. Понятно вам?» «Чему вы это говорите?» «К тому, что мы знали и знаем ображение в офицерской среде. Мы знаем о том, что произошло в Москве пару лет назад, когда погиб секретарь Горбачев. Мы знаем о том, что офицеры, прошедшие Афганистан, задаются вопросом, почему все так несправедливо? Почему Бонзы строят дачи, а солдатам не хватает денег на инвалидные коляски?» Почему чиновники живут все лучше, а простые люди все хуже? Мы знаем и будем поддерживать заговорщиков, желающих навести в стране порядок, потому что порядок для них казарма, а справедливость — это когда у каждого есть ровно столько, чтобы выжить, но не больше. Мы будем поддерживать и тех, и других, и не важно, кто в итоге победит. Главное, что царству, разделенному изнутри, наступит конец, как сказала одноумная немецкая женщина. Гейс встал, я не согласен с вами. Чем же? Тем, что, как и казарменные социалисты, вы забыли главную цель. Мы боремся за свободу, вы множите угнетение. Мы на стороне добра, вы умножаете зло, как сами признаете. Вы нацисты негодяй, Аушенбах. «Между прочим», — заметил Аушенбах, — «я несколько лет жил и работал в США, когда помогал создавать ЦРУ. Сам президент Роман жал мне руку. Операция «Скрепка» слышали, может быть?» «Слышал. В истории моей страны есть гнусные и позорные страницы, и это одна из них. В истории вашей страны их намного больше». «Вы так и не поняли, почему проиграли тогда». «Вы проиграли, потому что несли зло всему миру. Вы создали цивилизацию пыток, рабства и смерти». «Нет», — сказал Ошенбах, — «это вы не поняли. Задача уничтожить Россию стоит на повестке дня европейской цивилизации как минимум 200 лет. Мы попытались, вы не дали нам». За это рано или поздно вам предстоит жестоко расплатиться. А теперь, мистер Гейтс, не будете ли вы столь любезны? Я рыбачу, и это один из моих немногих выходных за последнее время, если вы, конечно, не хотите сделать что-то еще. Гейтс посмотрел на Аушенбаха, на молодых туристов-кемперов на том берегу, которые уже не бегали и не бесились. Стояли и наблюдали за ним и кое-кто с оружием, и сказал. — Когда-нибудь, Аушенбах, не сегодня, но когда-нибудь. Вервоев 2019-2022 Александр Афанасьев. Под ударом 2. Операция «Орликин». Читал Сергей Уделов. Декабрь 2023 года.